Глава восьмая Парни выглядели напряженными, даже бояр непривычно нервничал. На его вечно спокойном лице проглядывали явные черты беспокойства. «Я тебя больше за руль не пущу», — воскликнула Дина, когда мы остановились возле буйвола, натурально превращенного в крепость, благодаря арматурной сетке и дополнительной броне. Саня постарался но точнее резко затормозили, подняв в воздух клочья земли из мощных протекторов вездеходника. Дело было срочным, поэтому я наплевал на приличие и сам повел мотоцикл. Дине явно не понравилось, но воспрепятствовать она не успела. Парни были в опасности, так что недовольство по боку. Лишь под конец она вспомнила, что мотоцикл принадлежит ей и руль отобрали практически насильно. И попыталась возмутиться. Потом... Рыкнул я, слезая с сиденья. Быстрым шагом направился к бригаде. Что у вас, где они? Генка выдвинулся вперед с оружием наготове. Уехали! Наобещали вернуться. Дина с недовольным лицом на закрытым ртом подвела мотоцикл ближе к буйволу и открыла багажник, чтобы достать карабин. Откуда у нее оружие? Ладно, это не важно. Я выслушал рассказ Генки и понял, что ситуация хреновая. А еще осознал, почему Степаныч так быстро согласился подписать отказную. «Это браконьеры», — поведал Генка, — «не из местных, но промышляют неподалеку, в глухих местах. У них там лагерь, походу. Такие браконьеры охотились в запрещенных лесах, что были труднодоступны из-за отдаленности и демонов. Благодаря этому там сохранялись редкие виды животных, а некоторые из них и вовсе не встречались больше нигде». Естественно, линии магоснабжения никто туда проводить не собирался. И выживали браконьеры только благодаря оружию и запасам аккумуляторов. «Грозные ребята!» — оскалился Генка. Увидели, что прежние работники куда-то подевались и тонко так намекнули, что это их нисколько не интересует. Мол, к вечеру должен быть товар, иначе... Он провел большим пальцем по горлу. «Суки!» — прорычал я причем обращаясь не только к браконьерам, но и Степанычу, чтобы он провалился. И вот прям чуял, что Звонарев тут тоже замешан. Если подумать, он мог спокойно заметь дело или надавить на строителей сам, только не хотел светиться, видимо. Пес его знает, как он замешан в этом деле. Ведь прибыли мы в одном поезде, и замешан ли он вообще? Но, вполне возможно, это тоже было подстроено. Корпораты чаще летают на самолетах и не катаются по железным дорогам, любуясь красотами империи. В итоге расклад выходил неприятный. Браконьеры прибыли на четырех машинах в количестве двадцати человек. Все вооружены, по виду опытны и опасные Парни описали их как отпетых уголовников, то есть бойцы серьезные и готовые убивать. «Я узнал одного из них!» — из кабины показалась голова Сани. «В городе несколько раз видел, когда они за продуктами заезжали!» «Ну-ка, иди сюда, парень!» — подозвал я. «Выкладывай все, что знаешь про этих чертей!» Саня выскочил наружу, хлопнув дверью и с горящими глазами принялся рассказывать. Браконьеры крутились вокруг Тунгуса, сколько он себя помнил. Местным они, конечно, не нравились, но те старались с ними не конфликтовать. А браконьеры не совались на территорию города, кроме как пополнить запасы. Одним мясом питаться долго нельзя, да и бытовые принадлежности заканчиваются во время долгой охоты. Конечно, конфликтов избегать не всегда получалось. Отправленные из лагеря браконьеры иногда задерживались в увеселительных заведениях, напивались и барагозили. Случались драки и даже перестрелки. Пару раз доходило до крупных конфликтов с пострадавшими и погибшими. Но это было несколько лет назад. С тех пор тишина. Но, видимо, изменения, связанные со строительством истока, затронули не только город, но и браконьеров. «Жандармов вызовем». «Предложил Богдан. Пусть работу свою выполняют. Тут беспредел творится». «Не пойдут они», — хмуро сказал Саня. Батя говорил у них с браконьерами договоренность, мол, они не лезут в леса, а те не суются в город со своими порядками. «Ну сунулись же!» — заметил Иван. «Исток ни город рисковать не станут», — осознал я. «Сань, а тот мужик, которого ты узнал?» «Только он в город мотается?» «Чаще всего. С ним разные люди приезжают, но он почти всегда». Я сел на пассажирское сиденье буйволо подумать, может, хрен с ним, пусть забирают акумы ко всем чертям. Инвентаризацию мы провели, Степаныч не успел разойтись, и будет чем откупиться. Но, судя по всему, прошлый раз был пробный, а теперь браконьеры хотели закупиться по-крупному. И объяснять отсутствие почти всех запасов аккумуляторных кассет придется мне. Этот мужик держит с кем-нибудь связь в городе? «С кем общается чаще всего?» Саня задумался. А пока он размышлял, Дина не выдержала и принялась за работу, а точнее проверила сенсор, выдрузила его в специальный отсек мотоцикла и погнала обновлять данные. Богдан, Иван и Глеб тоже нашли себе занятия. Правда, не по специальности, а начали проверять оружие и боезапас. «Точно!» — наконец воскликнул Саня. Он закупается в магазинчике Адама сидоровича Это наш местный коммерсант, много точек в городе держит. Даже в баре его останавливается иногда. И наверняка этот Сидорыч знает о браконьерах побольше, чем остальные. Возможно, в курсе, где располагается лагерь. Может, через него получится урегулировать вопрос, но сначала нужно подготовиться к наихудшему сценарию. Я достал планшет, открыл схему нашей площадки и начал рисовать на ней метки. — что ты делаешь? — спросил Генка. — Даю вам задание, очень важное, и ты должен лично проконтролировать его исполнение. Не хотелось бы доводить до крайностей, но если ситуацию не получится разрешить миром, то... На схему в планшете я потратил почти час. Бродил по площадке, залезал на крышу буйвола и записывал... Делал пометки, расчеты, прикидывал различные варианты. Нахлынула неприятная ностальгия. Планировать оборону опорного пункта против вероятного или даже вполне реального противника, таким я занимался еще до того, как стать инженером, и не просто так ушел в гражданскую профессию. Когда все было готово, я вручил планшет Генке и наказал выполнить все, как написано. Тот глянул на схему, тяжело вздохнул, но кивнул и пошел исполнять а я позвал Дину. Она уже закончила обновлять сенсорные данные и остановилась неподалеку от Буйвола. Тот, правда, уже ревел мотором. Саня готовил из него настоящую крепость на колесах, обвесил заграждениями, сделал удобные стрелковые места у окон и уже строил планы, как улучшить начинку машины. Борис Борисович не зря возился в гараже с сыном, если я все правильно понимаю и набор летающих инструментов ему подогнал. — Дина! Она отозвалась, но тут меня прервал подскочивший Богдан. — Игорь Сергеевич, нам надо срочно поговорить. — Поверь, — процедил я, — сейчас у важны совершенно другие дела. Но парень не сдался, преградил путь, уставился прямо в глаза и скрестил руки на груди. Я переглянулся с Диной, вздохнул, и попросил подождать. А сам вместе с Богданом отправился к бытовкам. Разговор, по всей видимости, предстоял непростой. — Игорь Сергеевич, я... Он вдруг замялся. — Я не согласен с вами. Нужно сообщать в жандармерию. Пусть разбираются. А если откажутся или сунутся, а их всех порешат? Это их долг. «Долг — Долг? — рыкнул я, ударив кулаком по стене. На нас все обернулись, а от моего гнева Богдан съежился и забегал глазками. Я шумно, протяжно вздохнул, чтобы успокоиться, и суровым голосом процедил. Богдан, местные жили себе спокойно, никого не трогали. Их отношения с браконьерами уже давно урегулированы, сам слышал. И рисковать за нас никто из них не должен. — А мы, значит, должны, — взорвался парень. — Пусть корпораты разбираются. Мы к этим ублюдкам вообще отношения не имеем. Я замолчал. Не потому, что не нашелся, чем ответить, а просто осознание стрельнуло в голове. Богдан боялся. Вспотел, стискивает зубы, а ноги дрожали, хотя он очень старался этого не показывать. Не помню, чтобы он выказывал подобный страх во время нападения демонов. Но, если вспомнить, Богдан старался держаться подальше от центра схватки и действовал осторожнее остальных. Тогда я воспринял это за положительное качество. Иван с Егором, например, храбрость периодически путали с глупостью, и это стоило отдельного внимания, потому что мне нужна живая, здоровая бригада. Хрен бы с ним, с оборудованием. Люди важнее. «Я тебя понял, Богдан». — произнес я уже более спокойным голосом. — Ты отправишься со мной? — Куда? — удивился он. — В контору. Я развернулся и направился к Дине. Ее уже загрузил работой Генка, и мотоцикл все еще стоял припаркованный возле прежней стоянки буйвола. Сам автомобиль рассекал вокруг площадки. Саня изучал территорию по-своему. Похоже, Генка и ему успел объяснить задачу. «Молодцы! Дина, дай ключи, пожалуйста. Мне нужно обратно в город». Девушка поджала губы, нахмурилась и явно хотела бы высказать все, что она об этом думает, но все же молча протянула ключи и вернулась к работе. «Садись!» — махнул я Богдану. Тот до сих пор растерянный поплелся следом и нацепил протянутый ему шлем. Я завел мотоцикл, хлопнул по заднему сиденью, мол, садись быстрее. Богдан послушно уместился за спиной и спросил. — А куда мы? — Отвезу тебя в контору, — ответил я. — Незачем тебе рисковать. Ребята, услышавшие мои слова, обернулись и удивленно уставились в нашу сторону. Но лишних вопросов задать ни мне, ни Богдану они не успели. Я рванул с места. Мы ехали очень быстро, мотаться туда-сюда мне уже надоело, но выхода не было. Богдан держался крепко, казалось, я слышал скрип поручней, которые он сжимал. Хотя пару раз так подскочили на кочках, что думал, он вылетит на обочину. Однако времени у него хватило, чтобы обдумать все досконально, и у меня тоже. Я решил уволить Богдана не за вопросы и не за позицию она вполне имела право на существование и признаюсь, во многом была верной. Меня волновали мотивы. Богдан возражал против самостоятельной борьбы с браконьерами не потому, что мы ввязались во всю эту историю не по своей воле, и не потому, что не хотел выполнять чужую работу, чьей бы она ни была. Он просто струсил. Это было видно по глазам, подражающему голосу, трясущимся ногам. Страх не порок, но вот трусость, да. А трусам в моей бригаде не место. Хотя, — говорил он верно, — несправедливо подставлять головы за чужую вину. Но справедливость вообще штука редкая, и полагаться на нее не стоит. У меня были серьезные подозрения, что корпораты как раз и замешаны в незаконной торговле. Обращаться к ним за помощью все равно, что просить палача поскорее махнуть топором. Что делают власть имущие, когда кто-то мешает им грести бабки? Правильно, убирают наглецов с дороги. Уверен, Звонарев напрямую или косвенно замешан в этой схеме. С помощью меня убрал Степана Степановича, который мог привести к нему. А теперь моя очередь, но уже руками браконьеров. Как-то быстро они появились, стоило мне получить необходимые документы у строителей и покинуть пост мы тоже просто так не сможем ответственность за сохранность оборудования сейчас лежит на нас но точно ли причастны корпораты ко всему происходящему скоро узнаем я кинул петровичу сигнал чтобы тот готовил помощь и занялся официальными обращениями если звонарев вовремя направит группу на помощь подозрений останется куда меньше но если они по какой либо случайности опоздают все будет понятно без слов но проверка это крайний случай сначала постараемся загасить конфликт в зародыше пусть там между собой бодаются а нас не трогают я остановился напротив здания конторы наблюдая за неспешной суетой горожан даже усмехнулся их беззаботности будто в другой мир попал снова игорь сергеевич иди к василию петровичу забери документы скажи по моему требованию Я видел твой договор, проблем не будет. Даже пособие двухнедельное выпишут. Но все, давай, у меня еще дел по горло. Богдан медленно встал с мотоцикла, снял шлем. Взгляд у него был до сих пор потерянный. Видимо, дороги оказалось мало, чтобы все обдумать. Бывай, я забрал шлем, надел его и газанул дальше. Наконец-то буду гонять с нормальной защитой. Машкара теперь не страшна. Зеркало заднего вида краем глаза наблюдал, как мечется Богдан. Он то шагал ко входу, то разворачивался и чуть ли волосы на голове не рвал. Но скоро он скрылся за поворотом, и это к лучшему. Адам Сидорович Гельд нашелся именно там, где посоветовал искать Саня, то есть в своем баре. Это было двухэтажное здание почти в центре города. На первом этаже располагался, собственно, сам бар, а второй наполовину занимал банкетный зал для особых гостей пополам с администрацией. Владелец заведения сидел в своем кабинете, когда меня привели к нему. Здесь охранники оказались посерьезнее, чем в городской администрации, поэтому избавиться от конвоя не удалось. Пара крепких дуболомов проводили меня от входа до обитой кожей двери. Один из дуболомов приоткрыл дверь. — Адам Сидорович, к вам посетитель, без записи. Говорит по срочному делу. — Ну, пусть заходит. Послышался изнутри немного уставший, но твердый голос. Принадлежал он человеку в возрасте, лет пятьдесят точно, лысый, с длинным горбатым носом и обвисшими щеками, словно у мопса, но сам он казался тощим. — Здравствуйте, молодой человек, — протянул он. — Кто вы такой? — Меня зовут Игорь Сергеевич Разин, бригадир инженеров-оперативников «Энергомага». Я подошел к столу и протянул руку. — Очень приятно, — ответил Адам Сидорович и подчеркнул. — Надеюсь, после знакомства это впечатление останется. — Я тоже на это надеюсь. Он жестом пригласил сесть в кресло напротив. — Итак, с чем вы прибыли? До меня дошли слухи, что вы знакомы с браконьерами, которые орудуют в лесах к северу от города. Гельд тут же нахмурился. Впечатление быстро портится, Игорь Сергеевич. Пробурчал он. Понимаю, но мне нужна ваша помощь. Браконьеры готовятся напасть на исток, то есть на моих людей, которые сейчас находятся там. Хрупкий мир между ними и городом, в создании которого вы, насколько я понимаю, принимали участие, грозит рухнуть. Во взгляде Адама Сидоровича мелькнула обеспокоенность. Но не пугливая, как это бывает. Скорее, холодная. Он словно просчитывал, какие убытки ему сулят новые конфликты. Годами поступавшая прибыль от снабжения браконьеров всем необходимым вряд ли была бы особо крупной. Скорее, она имела репутационный эффект и несла спокойствие в город, а значит, нормальные продажи. Если есть человек, благодаря которому не приходится стрелять в чужих людей, и чего уж хуже, чужие люди не стреляют в тебя, этого человека стоит оберегать. Адам Сидорович вряд ли отличался добропорядочностью, но исполнял именно эту роль. Империя могущественна и обширна, но Тунгус находился в таком отдалении от других центров, что карающую руку закона приходилось ждать так долго, что уже это переставало иметь хоть какой-то смысл. «Почему бы вам не сотрудничать с ними?» — задал резонный вопрос Адам Сидорович. «Решил, как он думает, пойти по пути наименьшего сопротивления?» Ха, «Не получится». К тому же теперь было понятно, что этот веслощекий коммерс в курсе темных деришек степан Степановича. Быть может, и сам с них имеет процент. Точнее, имел. Нет. Твердо отрезал я. И убраться с дороги, как я понимаю, тоже нет. Продолжать уговоры Гельт не стал, понял, что бесполезно, да и вообще оказался смышленым мужиком. Наверняка и сам быстро составил картину нынешней ситуации, но задал несколько уточняющих вопросов, после чего снова погрузился в раздумие. «Вы знаете, где их лагерь?» — решил я ускорить процесс. «А это Игорь Сергеевич вас не касается?» — огрызнулся собеседник. Он будто оживился, забарабанил пальцами по столу и вновь посмотрел на меня острым взглядом. Кажется, надумал что-то. «Когда они вернутся?» «Вечером. Точного времени не сказали, но, я думаю, не станут тянуть». Парни сказали, настрой у них был серьезный. — Конечно, — пробормотал Адам Сидорович. — Ладно, возвращайтесь к бригаде, постарайтесь тянуть время, Игорь Сергеевич. А я уж постараюсь избавить город от очередной проблемы. И я отправился к своим, но сначала решил заглянуть по пути в одно место.